Глава 14 в о н с чего ты это взял?» – воскликнул Шуфикс. «С того, что в этой статуе все еще течет кровь, и пускай разум в Улпе мертв, но тот факт, что семья, владеющая пагодой, оставила его тело в сохранности, говорит о том, что здесь скрывается какая-то загадка, и я намерен ее разгадать». Или просто это значит, что секта приливной волны демона-поклонники, возразил Сонг, после чего нетерпящим возражений голосом сказал, нам надо срочно найти духовный источник, это наша первоочередная цель, а не разгадывание загадок или грабеж никому не нужной утвари. Последнее было сказано Шуфиксу, который в тот момент пытался оторвать от пола глиняный горшок с растением. «Эй, это можно продать за хорошие деньги!» – возмутился он. «Это если ты донесешь горшок до покупателя. Остав уже его на месте. Вы обыскали верхние этажи пагоды? Нашли что-то интересное?» Последний вопрос адресовался Лин Смел, так как Сонг потерял из виду мастера Вона, скрывшегося за статуей. «Нет, наверху ничего нет. Думаю, нам стоит направиться на север». На верхних этажах я видела в той стороне здания, отдаленно напоминающие склады. А где склады, там, возможно, и грузовые астральные лодки», – понял мысль девушки Сонг. «Хорошо, пойдемте посмотрим. Мастерфикс, мастер-дуо, прошу вас не отвлекаться. После того, как найдем духовный источник, вы будете вольны вернуться сюда и закончить все свои дела». Двое приятелей нехотя подчинились всем своим видом, при этом демонстрируя нежелание уходить. Выйдя наружу, компания направилась на север по выложенной из серого камня дороге. Иногда они натыкались на усадьбы, как две капли воды, похожие на ту, что уже успели обыскать, и у каждой стояла своя пагода. К сожалению, ни в этих усадьбах, ни в башнях ничего полезного они найти так и не смогли, за исключением с т а т у и Вулпи. «Всё это не просто так. Эти демоны поставлены здесь для какой-то конкретной цели, и я докопаюсь до истины», – повторял раз за разом Вон Дуа. Он постоянно что-то подсчитывал на пальцах и то и дело обращался с какими-то сумасбродными идеями к другим. Нужно попросить Тулвэя передвинуть Куилблейд поближе к городу секты приливной волны. Я думаю, сверху мы сможем лучше понять замысел секты. А если разрушить все статуи, может, это что-то даст? Или, как вариант, можно попробовать разрушить пагоды? Мастер Дуа, прошу вас, давайте не будем сейчас отвлекаться от нашей цели». Вернётесь к вашей загадке, когда мы найдём и доставим на Куилблейд духовный источник. Сонг в очередной раз попытался урезонить разошедшегося Вондо. Оба спутника начали выводить его из себя. Теперь становилось понятно, почему они на корабле предпочитали общаться лишь друг с другом. Найти себе товарища с причудой ничуть не меньше, чем у себя самого – большая роскошь. Но тогда вставал логичный вопрос, почему в этом случае двое приятелей так свободно общались с самим Сонгом? «Мастер Сонг, посмотрите, вон те склады, о которых я вам говорила!» Голос девушки прервал раздумья Сонга, и он посмотрел туда, куда она указывала. «Да, действительно, там точно должно быть с десяток астральных лодок», – согласился он, осмотрев несколько больших одноэтажных строений в форме коробок, раскиданных на территории в пару километров. «Там может оказаться что-то дорогое, что можно продать», – тут же одобрил идею осмотреть здание «Шуфикс». с л о в у о продаже. Я сразу не сказал вам, но мне удалось найти кольцо-хранилище в той усадьбе, что мы недавно осматривали. Там есть кое-какие дорогие вещи. Напомните об этом, когда вернёмся на Куилблейд, и я всё разделю поровну». Сказав это, Сонг посмотрел в лицо Шуфиксу и чуть не р е ш и л с я дара речи. Тот смотрел на него со слезами на глазах. и с подергивающимися от переполняющих его чувств губами. «Мастер Сонг!» – промямлил он. «Вы могли просто ничего не говорить, я бы никогда не узнал о кольце. Если что-то случится, знайте, вы всегда можете на меня рассчитывать!» «Нет-нет, все в порядке, вы ничего не должны мне, пойдемте!» «Ты!» – произнес Шуфикс, решительно смотря на Сонга. «Что?» – не понял его тот. «Обращайтесь ко мне на «ты» и просто поебени, никак иначе, прошу!» «Но вы на несколько лет старше меня», – растерялся Сонг. «Среди всех практиков из города Божественного Дождя в возрасте с ним могли сравниться лишь Тулвей и Кроунвей. Остальные, как минимум на год, а то и на все четыре, как в случае с Шуфиксом и у о н Дуа, были старше». «Ну хорошо, хорошо», – согласился молодой человек, увидев, как хмурится ж у ф и к с и, примирительно подняв руки, добавил, «Я буду обращаться к тебе по имени». «Сонг, прошу в таком случае и ко мне обращайся лишь по имени», встряла Лин Смел, подойдя ближе и хватая его за руку. у м э промычал он что-то нечленораздельное, тут же лишившись речи и лишь через секунду совладав с собой. Сонг кивнул Лин Смел и аккуратно в ы т а щ и л ладони с теплых пальцев девушки, Смущённо откашлявшись, с к у р ы м шагом направился к складам. Сейчас он чувствовал сильную неловкость и всеми силами пытался вернуть себе обычную невозмутимость. Товарищи, весело переглянувшись, поспешили за ним следом. Когда группа добралась до складов, обнаружилось, что они не единственные, кто решил проверить эти строения. Сонга заметил, как вдалеке возле одного из крайних зданий На секунду показался тёмный узнаваемый силуэт. «Ину!» – прошептал он н д и в л ё н н о «Всё, отойдите с дороги. Что здесь забыли ину? Я только сейчас почувствовал их присутствие своим восприятием». «Скорее всего, демоны, как и мы, решили поживиться тем, что оставила секта», – сказал Шуфикс и, поморщившись, сплюнул под ноги. «Значит, они как минимум этапа формирования рисунка...» спросила Лин с м е л Сонга. «Те, кого я почувствовал, да, однако, несомненно, здесь должны быть демоны посильнее». «Надо позвать подмогу. Мы не можем позволить демонам забрать духовный источник», сказал Вон Дуа, доставая из кармана бумажный амулет с начерченным на нем символом в виде неполного круга. Одним движением он вызвал небольшое пламя, в мгновение сжигая амулет, после чего повернулся к товарищам и кивнул. Такие амулеты когда-то давно им раздавали перед захватом к у и л б л е й д а правда тогда они не понадобились, зато сейчас пригодились. Сделано, Тулвей почувствует разрушение амулета и направит к нам подмогу. «Нам их подождать или стоит пойти вперёд?» спросила девушка, осторожно осматривая сооружение, находящееся в нескольких метрах впереди. «Думаю, что выбора у нас в любом случае нет. Похоже, нас уже обнаружили», – ответил Сонг, глядя, как несколько теней стремительно приближаются к ним. «Проклятие!» – выругался Вон Дуа, доставая из-за спины меч, больше похожий на серп. Сонг в одно движение призвал из амулета уже обнаженный черный клинок и мысленно возвал концепции меча, которую, понял еще в городе божественного дождя, ускрижали, но так и не использовался во времени ни разу. Вокруг меча тут же взвихрился воздух, накладывая на лезвие дополнительное второе лезвие белого, почти молочного цвета. и н у появились через мгновение, бросившись на з а м е р ш и х практиков. «Воплощение воды!» крикнула л и н Смэл, формируя вокруг себя сотни сотканных из воды печати и глифов. «Железное тело!» – одновременно с девушкой прокричал Шуфикс, бросаясь к приближающимся демонам. «Хрязь!» – несколько ударов теней достигли его тела, разрывая в клочки одежду, однако практически не нанося ущерба. Изучаемая Шуфиксом концепция металла делала его тело прочнее большинства известных людям сплавов. Сонг, не обращая ни на что внимания, сосредоточился на самом крупном из демонов, видимо являвшемся предводителем этой группы. Дальним шагом он, как обычно, оказался за спиной своего противника, одновременно нанося ему удар, однако в этот раз... Он столкнулся с с ы н у ничем не уступающим его собственной силе и скорости. Кланг горестно издал звук его меч, столкнувшись с оружием теневого демона. Несколько огненных спиралей взметнули с земли, цепляясь по ногам Ину, но тот одним движением своего оружия развеял их. «Проклятие! Как минимум начальный этап воплощения!» Мысленно выругался сумка, брушивая на противника сразу несколько огненных спиралей и атакуя его одновременно с этим мечом. Тем временем созданные стоящие неподалеку девушкой глифы ярко вспыхнули. На их месте появилось нечто напоминающее огромного морского ежа, созданного из воды. Одновременно с этим иголки ежа внезапно увеличились, атакуя приближающихся ину. Бам, бам, бам. Послышался глухой звук, один из демонов не успел отбить или увернуться от атак ежа, и иглы изрешетили его точно настоящую игольницу. у х с раздался резкий пронзительный звук со стороны демонических тварей. Черная тень метнулась вперед, нанося три последовательных удара по стоящему переднейшему фиксу. Его броня, несмотря на всю свою прочность, не могла выдержать таких ударов. Расколовшись в нескольких местах, она тут же обнажила кровоточащее тело. Мастер Фикс, проглотив срывающийся с губ стон, сразу попытался разорвать дистанцию между ним и наступающими демонами, стараясь держаться к ним той стороной, которая была меньше повреждена. Пронзительный крик одного из ину отвлек внимание демонов от отступающего практика Как оказалось, пока все были связаны боем двух человеческих мастеров со всей группой наступающих х Ину, Вон Дуа подкрался каким-то невероятным способом к демонам сзади и вовсю орудуя своим серпом, в несколько движений обезглавил двух из них. К сожалению, в числе его жертв оказались лишь самые слабые из Ину. Демон, что сумел пробить железное тело Шуфикса, лишь на секунду замешкался, увидев смерти своих товарищей, после чего продолжил преследование. За ним последовали еще двое. Оставшиеся три тени начального этапа формирования рисунка кинулись на Вон Дуо. «Я долго против них не продержусь!» – к р и к н у л тот, отбиваясь кривым мечом сразу от нескольких атак. «Водная тюрьма!» Крикнула Лин Смел, поднимая одного из трех противников Вон Дуа в воздух и заключая его в пузырь из воды. Однако стало очевидно, что это далось ей с большим трудом. Ее тяжелое срывающееся нахреб дыхание говорило само за себя. Управлять водным воплощением и одновременно использовать навыки с поддержкой концепции было очень непросто. Залитый кровью Шуфикс метнулся к одному из демонов, но тут же был отброшен несколькими атаками других ину. Упав в пыль, парень попытался сразу встать, но это ему не удалось. Демоны продолжали атаковать, не позволяя тому прийти в себя. В какой-то момент, когда они нанесли совместный удар, постышался звук ломающихся костей Шуфикса. «Ха!» Выдохнул Фикс, отлетел на несколько метров назад. Кровь толчками вытекала из раны на его груди. Поле клинков. Сонг, использовав сразу несколько дальних шагов, сумел уйти от своего противника и вмешаться в ход боя, появившись позади лежащего человеческого практика. Вмиг его появление перед Тремя н у м за спиной Сонга, появился эфемерный древний воин в старинных доспехах. и с огромным мечом на изготовку, готовый в любой момент нанести сокрушительный удар. Ослепительное пламя вспыхнуло на его клинке, когда с о н из верхнего положения обрушил меч на нападающих. Ину, что совсем недавно преследовали тяжелораненого противника, не ожидали появления нового врага, и оказались практически не готовы к отражению нанесённого удара. Ба-бах! Оглушительный взрыв разметал демона в разные стороны точно сухие листья, а идущего во главе за доли секунды превратил в пепел, распылив поднявшимся после горячим вихрем. Горестный вой раздался со всех сторон. Демон, что совсем недавно сражался с Сонгом, В оцепенении застыл на полпути к молодому человеку, глядя на появившуюся от атаки меча глубокую расщелину, рассекающую на две половины в с ё поле боя.